Голова 4. Валгард. В сгустившихся сумерках, когда небо уже усыпано звездами, карета въезжает во двор трехэтажного дома тети Вивиан. Высокие арочные окна сияют изнутри теплым золотистым светом. Лестница из темного дерева гостеприимно приглашает войти. Вдоль изогнутой подъездной аллеи раскинулся великолепный сад. Железные деревья в цвету. От хрупких лепестков исходит мягкое серебристо-голубое сияние. Карета медленно останавливается. Нас встречают две служанки-уриски. Их прямые лиловые волосы заплетены в опрятные косы над остроконечными ушами, а нежно-лавандовый оттенок кожи выдает принадлежность к высшему обществу. Прежде я видела лишь белокожих урисков со светлыми, чуть розоватыми волосами и такими же глазами. Они работали в поместье Гафни. Те служанки происходили из низших слоев этой расы. Из-за бледности их можно было спутать с альфсгирскими эльфами, но розоватый оттенок кожи и волос явно указывал на происхождение. на служанки одеты в идеально выглаженные и накрахмаленные белоснежные платья поверх длинных серых юбок. Лица этих женщин совершенно непроницаемы. Я смущенно разглаживаю краешек своей грубой шерстяной туники. Здесь даже прислуга одета лучше меня. Запрокинув голову, я восхищенно оглядываю высокий дом и тихонько вздрагиваю, ощущая себя маленькой и неприметной рядом с таким великолепием. Дом тети Вивиан похож на многие другие строения в Алгарде Ступенчатое сооружение из железного дерева. Более широкие второй и третий этажи опираются на резные колонны. Крыша уставлена декоративными деревцами в катках, а вдоль стен до самой земли свисают завитки плюща. Дом напоминает гигантское дерево. Из окон открывается великолепный вид на океан и бухту Мальтурин с одной стороны и на ночными огнями Валгарта с другой. Здесь очень красиво. Тетя стремительно поднимается по лестнице к двери, которую распахивает перед ней еще двое слуг урисков, а я Едва сдерживая нетерпение, спешу следом. Тетя Вивиан держится так элегантно, с таким достоинством, что я невольно выпрямляю спину и ускоряю шаг, чтобы не отстать. Интересно, как тетя ухитряется так ритмично постукивать тонкими высокими каблуками, скрывающимися под длинными юбками? На день я что-то подобное сразу покатилась бы кубарем по лестнице. На мне удобные прочные ботинки – которых хорошо работать в саду и ухаживать за скотиной. Однако, глядя на тетю, я тешу себя надеждой когда-нибудь примерить легкие, изящные туфельки, как у нее. Мы ненадолго останавливаемся в восхитительном фестибюле. На столиках благоухают алые розы. Пол выложен причудливыми узорами из черного и зеленого камня. Прозрачные стекла двухстворчатых дверей, украшены рисунком вьющихся растений. Какая роскошь! Тетя Вивиан просматривает письма на серебряном подносе. «Прости, Элоран, я тебя ненадолго оставлю». Пробежав острым взглядом какие-то бумаги, говорит тетя. «Фенелин проводит тебя в комнату, а потом мы поужинаем». Тетя оборачивается ко мне, ожидая ответа. «Да, конечно», – отвечаю я, широко улыбаясь и стремясь заслужить расположение тетушки. «Здесь так... так красиво», – сбивчиво добавляю я. Тетя Вивиан безразлично кивает, будто утратив ко мне всякий интерес, и, постукивая каблучками, уходит в сопровождение трех служанок у рисок Одна из женщин остается со мной. Вероятно, это и есть фенелин. Внезапная холодность тети отдается болью в моей душе. Интересно, будь у меня способности к магии, со мной обходились бы по-другому? При этой мысли я коротко вздыхаю. По дороге из Галфикса тетя не раз разочарованно намекала, как ей жаль, что от знаменитой бабушки мне досталось в наследство лишь внешность. Ничего, утешаю я себя. Тетя выбрала меня и привезла в столицу, это большая честь. Следуя за прямой как палка фенилин по длинному коридору, вдоль которого выстроились декоративные деревца в катках, я выхожу в огромный зал и замираю пораженно открывшимся видом. Парадная лестница уходит ввысь, огибая темную скульптуру дерева в натуральную величину. Чугунные решетки, вьющиеся цветущими лозами и пышными листьями, обрамляют полукруглые площадки балконов на втором и третьем этажах. Я торопливо догоняю фенилин и иду вслед за ней по лестнице, восхищенно разглядывая искусно вырезанные листья и ветки и поглаживая их ребристую поверхность. Речной дуб. Залитое солнцем дерево тут же возникает у меня перед глазами. Я вижу даже мох, покрывающий толстые сучья. Не говоря ни слова, я следую за фенилин на балкон третьего этажа. Там служанка останавливается перед широкими деревьями и распахивает их. Я осторожно заглядываю внутрь и пораженно моргаю. В дровяной печи бушует пламя, наполняя комнату теплом. Напротив расположилась кровать с алым балдахином. Очищенные от коры дрова сложены у стены. От коротких полешек исходит приятный аромат пчелиного воска. Высокий куполообразный потолок расписан звездами, будто ночное небо. Стоит переступить порог, как меня со всех сторон окутывает приятное тепло. Все готово. Дрова порублены, печь растоплена. Прямо передо мной в свете лампы и очага искрятся золотом отделанные хрустальными панелями двери. Я ненадолго останавливаюсь, чтобы погладить золотые кисти, которыми украшен балдахин. Восхищенно рассматриваю деревья, искусно вшитые на алом покрывале. За дверьми восьмиугольная комната. Это солярий. Сквозь его прозрачные стены виден океан, а через стеклянный потолок Заглядывают звезды. Посреди солярия на полу играют с клубком два белоснежных котенка с небесно-голубыми глазами, очень похожие на мою Изабель. Я зачарованно беру одного из котят на руки, и он тихо мурлычет, выпуская крохотные острые коготки. Другой малыш все так же весело гоняет клубок. «Это вам, мак Гарднер», — с вежливой улыбкой сообщает Фенилин. «Служанка высокая, стройная». Ее лучистые глаза сияют, как аметисты, а в прическе проглядывает тонкая седая прядь. Мак сочла что вы, вероятно, станете скучать по вашей кошке. В моей груди разливается тепло благодарности. Тетушка вспомнила даже о кошке, как мило с ее стороны. Со счастливой улыбкой я поворачиваюсь к фенелин, прижимая к груди котенка, пушистая голова которого щекочет мне шею. «Зови меня Лорен! Лицо служанки застывает, будто маска. «Благодарю вас, Мак Гарднер, но это будет проявлением неуважения». Отвесив церемонный поклон, Фенилин просит. «Позвольте мне обращаться к вам, как принято, с упоминанием титула. Как странно слышать речь на всеобщем языке от служанки Уриски. И еще более странно, ее уважительное отношение ко мне». А ведь эта женщина, пожалуй, старше тети Вивиан. Некоторое время я смотрю на служанку в замешательстве. «Конечно, как вам удобнее». Сдаюсь я, и фенилин с облегчением улыбается. «Если вам что-то понадобится, маг Гарднер, позовите меня». Служанка показывает на золотистую веревку с кисточкой на конце, прикрепленную возле двери. «Я скоро вернусь и провожу вас в столовую». «Спасибо». Она бесшумно уходит... А я, потрясенная великолепием комнаты, делаю глубокий вздох. Устроив котят в корзине, я выхожу на балкон и подставляю лицо поцелуем соленого океанского бриза. Каменный балкон огибает комнату со стеклянными стенами. С моря доносится шорох бьющихся о темные скалы волн. Перегнувшись через перила, я заглядываю на террасу второго этажа, где слуги как раз накрывают на стол. Видимо, там мы с тетей будем ужинать. Все готово. Не надо стоять у плиты, не надо мыть посуду. Я всей грудью вдыхаю свежий солёный воздух. К такой жизни легко привыкнуть. Вернувшись в комнату, я пробегаю пальцем по корешкам книг и небольшого, встроенного в стену шкафа. Это книги о лекарствах и целебных травах. Невероятно! Здесь целая библиотека! Для меня! С дороги тётя Вивиан отправила с почтовым ястребом письмо о нашем скором прибытии. Но все же удивительно, сколько всего тщательно подготовили лично для меня за каких-то два дня. Сняв с полки книгу, я листаю страницы. Новый кожаный переплет поддается неохотно. Растения нарисованы и раскрашены вручную. Они так похожи на настоящие, что кажется, я сейчас вдохну их терпкий аромат. Быть может, тетя позволит мне взять некоторые из этих книг в университет? Они бы мне очень пригодились. Зеркало туалетного столика у кровати, украшенными розами, очень тонкой работы. Здесь меня поджидают гребни, щетка для волос и новенькие флакончики духов с красивыми распылителями. Вокруг столько изысканных вещей. В Галфиксе, в доме, где властвовали мужчины, у меня не было ничего подобного. Пшикнув наугад распылителем одной из бутылочек, я принюхиваюсь. Ммм, ванили розы. Когда туманное облачко рассеивается, я замечаю небольшое углубление в стене, аккуратную нишу. Там стоят две мраморные статуэтки. Я по очереди беру в руки тяжелые холодные фигурки и узнаю в мраморной женщине свою бабушку. Вот она ведет за собой горднорийских детей, улыбается в ответ на их восхищенные взгляды. Ее волшебная палочка в ножнах на поясе. Подняв статуэтку, я медленно провожу пальцем по острым скулам и тонкому носу. Это мое лицо. Или удивительно похожее на мое. Вторая статуэтка изображает бабушку в воинственной позе. Тонкая волшебная палочка направлена вперед. Волосы развиваются за спиной. У ног скорчился побежденный демон и И Икорид. С крыльями, как у ребенка сыч. В тепле великолепной спальни, рядом с пушистыми котятами и ароматом духов, воспоминания об быкаритах ранят сильнее, чем обычно. Нахмурив брови, я замираю. Хочется убрать статуэтку подальше, в темный угол шкафа, и никогда ее не видеть. Отбросив горькие мысли, я умываюсь и готовлюсь к ужину с тетей. Тебе понравились комнаты, Элорен. Встречая меня у накрытого на террасе стола, тетя Вивен вся сияет. фенилин коротко поклонившись, уходит: Спасибо, тетя Вивен. Никогда не видела ничего подобного, признаюсь, я, бросая восхищенный взгляд на океан. Что ж, это все принадлежит тебе по праву рождения, улыбается тетя. Эдвин слишком долго скрывал тебя от радости жизни. Садись и наслаждайся видом. Приглашает она. Я с радостью опускаюсь на стул напротив тети. Каменный пол покрыт темно-зеленым ковром. Фонари заливают террасу мягким светом. Золотистыми искорками отражаясь в тонкой фарфоровой посуде. Передо мной ужин. Сочные ломтики фазана с цитрусовым соусом и кусочками лимона. Дикий рис с сушеными фруктами и орехами. Сладкая морковь. От свежего хлеба поднимается пар. Рядом тарелка с фигурно нарезанным сливочным маслом, графин мятной воды и корзина с фруктами. На маленьком столике у стены стоит фарфоровый чайник с чаем, пирожные и букеты алых роз в хрустальной вазе. Возле чайного столика застыла молодая служанка уриска с голубоватой кожей и ясными сапфировыми глазами. Она безразлично смотрит прямо перед собой. У Риска так неподвижно, что ее можно принять за статую. Тетя Вивиан подносит губам стакан с мятной водой и пристально разглядывает меня. Мне очень хочется произвести хорошее впечатление, и я выпрямляюсь на стуле, скромно складываю руки на коленях, пытаясь скопировать позу тети. Может, я и одета похуже служанок, но вести себя достойно умею. «Завтра ты отправишься к лучшей портнихе Валгарда», и закажешь себе новый гардероб. С улыбкой сообщает тетя. Одежда пригодится тебе и в университете. Да она читает мои мысли. Меня переполняет благодарность. У нас никогда не хватало денег на красивую одежду. Теплая волна поднимается от шеи к щекам, и я краснею. Большое спасибо, тётя Виен. К сожалению, я не смогу составить тебе компанию. Тетя отставляет бокал и принимается за фазана. «Неотложенные дела в совете магов. Ты поедешь с тремя девушками. Они тоже скоро направляются в университет». «Да». С волнением, предвкушая встречу с тремя будущими однокурсницами, я кладу в рот ломтик фазана. Нежное мясо в кисло-сладком пряном соусе тает на языке. «Пейдж Сноуден и Экофлад. Тебе очень понравится. Тут у меня нет сомнений». С улыбкой продолжает тетя, изысканная, отдавая должное еде и время от времени промокая губы салфеткой. Их отцы заседают в Совете магов. И Пейдж, и Эко – очень милые девушки, вежливые и добродетельные. Однако тетя упоминала о трех сопровождающих. Может, я не расслышала? А третье? Тетя Вивиан поджимает губы. Ее лицо мрачнеет, глаза холодно поблескивают третье Фэлан бэйн с ней ты вряд ли найдешь общий язык широко раскрыв глаза я удивленно спрашиваю но тогда зачем ее отец малкин бэй командующий армией в совете к нему прислушиваются кроме того он маг пятого уровня тетя говорит очень серьезно и я понимаю щекиваю одновременно протягивая руку за теплым свежим хлебом «Маги пятого уровня встречаются очень редко, потому-то мой шестнадцатилетний братец Тристан тоже маг пятого уровня, уже полноправный член гильдии оружейников». «Все дети Малкина Бэйна – маги пятого уровня», – с особым значением произносят тетя. «Я замираюсь хлебом в одной руке и ножом для масла в другой. И дочь тоже?» «Фэллон Бэйн – маг пятого уровня». Медленно кивает тетя, так же, как и ее братья. Тетя молчит, давая мне понять услышанное. «Женщина одарена такой волшебной силой?» Недоверчиво выдыхаю я. «Пятый уровень почти всегда достается только мужчинам. В истории известна лишь одна женщина такой силы – моя бабушка». «Эта сила по праву принадлежит нашему роду», – горько отвечает тетя. «Особенно если учесть, как ты похожа на мою мать». Тетя Хмура качает головой. «Даже Тристан сильно отстает от Фэллон Бэйн. Он столько упустил, так поздно начал учебу. И все из-за твоего дяди». Тетя смотрит мне прямо в глаза и раздраженно произносит. «Фэллон всего 18 лет, но она уже достигла пределов пятого уровня. Она идет по стопам твоей бабушки, Элорен». «Значит...» А на следующая черная ведьма. Наконец, снисходит на меня озарение. Глаза тети Вивиан угрожающе темнеют: Нет, ни за что не поверю. Этот титул перейдет к одному из твоих детей. Или к одному из детей Тристана. Только не к Фэллон Бэйн. это сила – наследие нашего рода. И только нашего. Хоть Фэллон и ее семейка и любят выставлять себя на показ и прикидываться, будто они истинные наследники титула – Я вопросительно поднимаю брови. «Но если она не черная ведьма, если она так опасна и к тому же не нравится вам, то зачем мне ехать с ней к портнихе?» Звучит до странности абсурдно и почти смешно. Тётя Вивия наклоняется ко мне через стол и пристально смотрит в глаза, словно стараясь придать своим словам особый смысл. «Она поедет с тобой, Элорен» потому что всегда лучше знать, с кем ты имеешь дело». «Не понимаю». «Хэллен с ума сходит по Лукасу Грею». Прищурившись, сообщает тетя. «Опять этот Лукас». «Значит, он за ней ухаживает?» «Нет». Ответ тёте звучит подобно удару хлыста. «Ничего подобного. Насколько мне известно, Лукасу девчонка даже не нравится». Хоть она и смотрит на него, как голодный зверь. С отвращением добавляет тетя. «Кажется, я понимаю, куда она клонит. И от волнения у меня на щеках разгорается румянец. Все дело в Лукасе. Тетя Вивиан готова на все, лишь бы он достался мне, а не Фэлан Бэйн. Вы предлагаете мне поближе познакомиться с Фэлан Бэйн, чтобы понять, чего от нее ждать?» Недоверчиво спрашиваю я. Тетя Лукава смотрит на меня. Это прекрасная возможность, Лорен. Не упусти ее. От беспокойства я едва могу спокойно сидеть. Что если этот Лукас Грей мне даже не понравится? А что если. Опустив нож и хлеб на стол, я отвечаю тете Вивиан, честно глядя ей в глаза. Тетя Вивиан, вы так обо мне заботитесь. Мне не хочется вас разочаровывать. У меня по спине. Неприятно ползут мурашки. Как жаль терять расположение тети. Мне так не хватает мамы или просто женщины, которая заменила бы мне ее. Указала мне путь. Но сейчас врать никак нельзя. Я не умею общаться с молодыми людьми. Я просто не смогу вот так броситься, как в омут с головой, и понравиться Лукасу Грею или кому-то еще. Сбивчиво объясняю я, одновременно удивляюсь, это тете удается так красиво вплетать в прическу тонкие косы. Вот мне бы так. Я даже не умею укладывать волосы. Или пользоваться косметикой. Или я ничего не умею. Будь жива, мама. Тетя Вивиан нежно похлопывает меня по руке и улыбается. Доброй материнской улыбкой. Тебе и не надо ничего уметь, моя дорогая. Она ласково сжимает мою ладонь. Теперь ты под моим крылом, а это очень хорошее место. Так что осматривайся, наслаждайся жизнью и следуй моим советам». Смущенно улыбнувшись, я сжимаю в ответ прохладную руку тети Вивиан.